«Я не передавал слухов. Я просто остановил одного человека и спросил у него. Слышал, мол, что говорят?» И он сказал «слышал». И я спросил «неужели это правда?» И тут-то соглядатые градоначальника меня зацапали. «Нет, ты лжешь, будто ты переспросил. Ты распространял ложные слухи и на этом деле попался», — воскликнул Узун Хасан. «Дайте Коран». Я принесу клятву на святой книге. Этот преступник еще хочет получить коран, выкрикнул Якубек возмущенно обратив лицо к бабуру. О моя мирзада! если бы сей нечестивец был вашим преданным рабом, он сразу поймал и сдал бы градоначальнику того нукера, что по его словам распространял вздорные слухи. О господи, только и сказал на это дервижгоф. Якуб Бек снова мягко посмотрел на Бабура, скривил в улыбке беззубый рот. — Моя мерзода! Ваш благословенный отец поставил гово главой Мирабов. — По благосклонности вашего отца, я повторяю. И вот сейчас он распространяет слухи о том, что наш повелитель, да будет его душа в раю, пьяным свалился с обрыва. Какая наглость! Кого же и обмануть, если не ребенка, — подумал Якуббек, с надеждой улавливая, как загорелись обидой и гневом глаза Бабура. Да он и сам, по сути, признал, что передал ложный слух. Переспросил, передал, какая разница, по сути, бросил Мазетбек. Пойман за язык, подлежит наказанию. Принял сторону обвинителей и Али Дузбек. касымбек вспомнил почему-то рассказ Бека о странной голубке, что принесла дяде Бабура весть о смерти повелителя. «Быть может, следует провести дополнительные расследования?» спросил касымбек Ему возразил мазит «Где у нас время для долгих дознаний? Враги у ворот!» сказал же Пир. Во время кровавой битвы тот, кто сеет панику, кто наносит ущерб сану вождя, тоже враг. И нельзя щадить его. Для страстки другим наказать при народе на площади. И чтобы другим неповадно было, — ввернул Узун Хасан. Наказать на площади означало отсечь голову. Тень смерти коснулась лица Гова. Он на коленях подполз поближе к бабуру, Рыдание вырвалось из груди. «Мой Амирзада, я не преступник. Я жертва преступников. Пощадите меня. У меня пятеро детей. Не оставьте их без опоры, о Амирзада». Руки говы были связаны за спиной, и слезы свободно падали на его бороду с проседью. Рыдание взрослого мужчины Внезапно погасили гнев Бабура, и он вопрошающе посмотрел на учителя Хаджу Абдулу. Ему вдруг очень сильно захотелось услышать — пощадите этого бедного человека. Однако Хаджа абдулла молчал, беки же не унимались. — Человек, у которого пятеро детей, мог бы держать язык за зубами, — зло рассмеялся Якуб Бек э этот Гов вообще смутьян из смутьянов!» Узун Хасан развел руками. «Ну, стукнул бы разок по зубам того, кто ему сказал, будто повелитель был пьян и погиб по собственной дури, или же отдал бы его в наши руки!» Мольбы дервиши говы тонули в этих возгласах. «Мой повелитель, будьте справедливы! Я верный человек вашего отца!» «О, вы еще не знаете этих беков! Они мне мстят! Не верьте бекам, мой повелитель! Спросите других! Меня знают все честные люди!» Али Дустбек, привстав с места, тыкал рукой на Мираба. «А, беки нечестные! Вы слышали, повелитель? Вы видите, как черна душа этого дервиша?» Якуб Бек поклонился Бабуру и проурчал. Этот Гов хочет поднять против Беков всю чернь, повелитель. Черны его намерения, черны! Закричал Узун Хасан и обратился к нукерам. Хватит, выведите его отсюда! Стражники подскочили, подняли Гова с пола и силой с толчками и побоями потащили Мираба к дверям. Гов все кричал. Я не виноват! Слёзы моих детей падут на вас, Бекки! Моя невинная кровь вас погубит!» Это проклятие вонзилось в сердце Бабура острым шипом. Внезапно ему вспомнилось то беззаботное утро, когда со своими ровесниками он скакал на коне. Было ведь это? Было. Он рассматривал портрет Алишера Наваи и предавался сладким мечтам. Похоже, прошло с тех пор уже несколько лет. Да, сегодня утром, сегодня до полудня, его жизнь была чиста, как солнечное небо. Откуда же явились эти черные тучи? Каждый кровожадный бег требовал казни Дервиша Гова и был похож на грозовую тучу, что закрывало ему, бабуру солнце. Смерч! Беспощадный злой ветер и смерч! Дыхание останавливалось, и страшная догадка, что власть и трон жаждут крови таких, как Дервиш Гофф, терзала душу. До слуха доносились крики. Отсечь голову этому нечестивцу! Казнить! Политика требует политика! Сквозь туман Бабур все еще видел слезы Гоффа, текущие по бороде с проседью. Вот этот человек, такой живой, такой здоровый, должен превратиться в труп. И он, Бабур, должен разрешить убить его. Почему? Потому что все беки так считают. А может быть, беки на самом деле обманывают его, Бабура? Может, вот такие беки вахси столкнули отца с обрыва? А завтра или послезавтра они покушатся и на жизнь самого Бабура? «Учитель!» — Бабур глухо обратился к Хаджи Абдулле. Тот наклонился к плечу Бабура. «Надо держаться, мой Аберзада!» «Что делать, скажите?» — прошептал Бабур. «Выносить приговор. Беки требуют казни. А вы, учитель...» Что значит какой-то Гов, если на карту поставлена судьба Андижана, судьба всей Ферганы? Мой амирзада перешел на шепоты их Абдула. В такой опасный миг нельзя идти против Беков. Прикажите, надо казнить. И на другой день на площади перед Арком под грохот барабанов Дервиша Гова казнили. И в день этой казни, с наступлением темноты, Ахмад-Танбал незаметно отправился в Ахси. Кува. Глава 1 Мула-Фазлиддин съездил на денек в Андижан и вернулся в Куву в большой тревоге. К новому повелителю, к Бабуру, он поехал с намерением просить защиты. Он верил что такая защита будет дарована важно было попасть прямо к молодому мирзе. Зодчий знал бабура, часто беседовал с ним во время постройки загородной усадьбы знал что венценосный подросток обладает прекрасной памятью на стихи и любит поэзию. И живопись любит, почему и подарил ему зодчий изображение великого навои. Благодарный Бабур надел тогда на мулу Фазлиддина златотканный чапан. Теперь мула Фазлиддин собирался рассказать Бабуру о несправедливостях, которые учинили над ним самоуправцы Беки. И Бабур, конечно, внемлет ему, защитит его. Не пропустили зодчего к Бабуру. Узун Хасан с Якуб Беком, не пропустили. Первый направил Мулу Фазлиддина ко второму, к беку Богатейший и льстивейший бек этот дал на оборону Андижана денежные суммы, позначительнее, чем другие. Инукеров держал при себе на всякий случай больше, чем другие, и каждый раз подчеркивал свою преданность Бабуру сильнее и хитрей других.